Срочные репортажи с разных ракурсов доставляли сиру Никите незабываемый экстаз. Он и все сектанты с гордостью смотрели на своего бога, который дал люлей великим тварям. Но когда тот ушел с камер и вернулся к операторам, но на крыше сир Никита не выдержал. «Если он закончит эту бойню богов, я построю новый храм с телевышкой и антеннами, чтобы передавать свои молитвы прямо в космос». Все сектанты одобрительно захлопали в ладоши, не понимая, какой геморрой Сир Никита собрался сделать неосознанно.